достигшей 8,2, было вызвано смещением преимущественно горизонтальным вдоль гигантского разлома Сан-Андреас. По мнению некоторых геологов, этот разрыв земной коры приурочивается к началу эпохи миоцена в середине третичного периода, то есть 20-25 миллионов лет назад. В течение более позднего геологического времени Десятки, даже сотни тысяч сильных землетрясений должны были сотрясать Калифорнию. Даже за весьма короткий исторический период существования Соединённых Штатов Америки на разломе Сан-Андреас уже произошло около шести сильных землетрясений, и из них два толчка оказались особенно мощными в 1857 и 1906 годах. Во время первого из них Землетрясение Техон, горизонтальное смещение несомненно превысило десяток метров, ибо один овечий загон, через который проходила трещина, из круглого принял форму буквы «С». Трещина прослеживалась на трассе 360 километров. Огромные деревья с диаметром ствола более полутора метров были вырваны с корнем и сломаны. Но погиб всего лишь один человек. Настолько редким было население в то время При землетрясении 1906 года выяснилось, что огромный город, к несчастью, построен как раз на том месте, где проходит разлом Более того, весь деловой квартал города стоял на рыхлом алювиальном грунте и на искусственных насыпных землях В результате он мгновенно обрушился Затем вспыхнул гигантский пожар, быстро распространившийся на остальную часть города. Бороться с огнем было чрезвычайно трудно, так как необычайной силой толчок вывел из строя всю систему водоснабжения, и пожар продолжался три дня. Как и всегда после очень сильных землетрясений, ходили слухи о том, что в сельской местности, в земле, Открывались и закрывались трещины и поглощали животных. Описывали, что таким же образом земля поглощала людей. Хоуэлл рассказывает, что неподалеку от Сан-Франциско одна корова попала в образовавшуюся трещину, которая затем сомкнулась и на поверхности остался торчать только хвост животного. Тогда же, несколько дней спустя, один из членов комиссии по изучению землетрясений Если на место, чтобы ознакомиться с таким необычайным событием, то оказалось, что хвост, к сожалению, отъели собаки. Так, по крайней мере, это объяснили. И труп коровы так и не удалось найти. Магнитуда Сан-Францисского землетрясения достигала 8,2. Представление о нем можно составить уже потому, что землетрясения с такой магнитудой происходят очень редко. За полвека, с 1904 по 1953 год, можно насчитать лет 30, когда на Земле не произошли землетрясения такой силы. При том, как мы уже знаем, 1906 год был совершенно исключительным годом по невероятно большому количеству энергии, высвободившейся при землетрясениях. С тех пор такого рекорда, даже его половины, не достигал ни один год. Даже 1920-й, когда кроме знаменитого землетрясения в Ганьсу с магнитудой 8,6, произошли еще два толчка с магнитудой 8. В наше время самая высокая сейсмическая активность приходится на период 1905-1907 годов, отмеченный 11 землетрясениями с магнитудой 8 или выше. В одном только 1906 году на земном шаре произошли друг за другом следующие землетрясения. На острове Хансю, Япония, магнитуда 8. К счастью, промежуточная глубина очага была около 350 км. На границе Колумбии Эквадора, магнитуда 8,6. Сан-Франциско, магнитуда 8,2. На Алеутских островах магнитуда 8 целых.